и бормотание проснувшихся горлянок. Скоро должна была вернуться группа с ночных съёмок. Но всё это уже не имело никакого значения. Жизнь была кончена, завершена. Вероятно, подобное знание настигает пилота над океаном, когда он вдруг понимает, что в баке кончилось горючее. Возможно, что-то подобное чувствует больной, узнавший свой раковый диагноз. Да, можно еще съездить в отпуск, кое-что доделать, но все это не важно, ибо жизнь кончена, завершена, нет горючего. Я села на стуле у окна, все даватом тумане пыльного азиатского рассвета. Взгляд мой с утомительной пристальностью изучал осколки битых бутылок на асфальте и дощатые занозистые ящики, перелитые ржавой проволокой. Пропала жизнь. Я знала, что это парализующее ощущение не имеет ничего общего с обычной тоской. Это было знание окончательное и смиренное. Пропала жизнь. Мне было то ли двадцать семь, то ли двадцать восемь лет, но чудовищную подлинность и завершенность этого чувства я помню и сегодня. Так я просидела на стуле часа полтора, не шевелясь. В пять ко мне тихо постучали. Это был известный узбекский актер, одутловатый, выпивоха в лаковых туфлях. Он исполнял в нашем фильме роль главаря мафии, коварного и жестокого. Безнадежный алкоголик, он был в высшей степени интеллигентным человеком. Под интеллигентностью я понимаю главным образом рачейшее врожденное умение не обременять собой окружающих. Трижды извинившись за то, что побеспокоил меня так рано, он виновато сообщил, что возвращается на день в Ташкент. И вот подумал, не нужно ли мне домой? Он бы рад был подбросить. Да-да, сказала. Я спасибо. Очень, кстати, едем через минуту. В халате главного администратора гостиницы Кадергач я спустилась вниз и села в старенький синий москвич известного актера. Лучшего катафалка в последний путь придумать было невозможно. Всю дорогу мы ехали молча. Вероятно, он чувствовал мою несостоятельность как собеседника, что лишь не раз подтверждало подлинную интеллигентность этого вечно пьяного, крикливого одетова безграмотного узбека. Мы ехали довольно быстро. По краям шоссе бежали хлопковые плантации, иногда проскакивали тоскливые мазанки. Вдали слезились два тающих огонька. Казалось, это желто-глиняное пространство вращалось вокруг машины, как гончарный круг. Италии был, швейцарский Альп был, Венеции видел, Норвегии, Марвегии был. Певуче проговорил известный узбекский актер. Такой красивая земля, как наш, нигде нет. Как я и предполагала, сын ночевал у мамы. Но мне следовало пошевеливаться. В любой момент мать могла нагрянуть за какой-нибудь хозяйственной надобностью. В ванне в тазу было замочено бельё. На поднявшемся из воды островке сидел упавший с потолка таракан. Я освободила таз, приволокла его в кухню, наполнила горячей водой и поставила на стол. Села на табурет, опустила в таз обе руки, примерилась. Вот так в самый раз. Когда я потеряю сознание, то просто тюкну с физиономией в воду. Потом я вяло принялась искать бритву и никак не могла отыскать. Время шло, надо было скорее с этим кончать. Я взяла нож, конечно же тупой, как все ножи в этом никчемном доме без мужчины, отыскала точильный брусок и также вяло Принялось точить о него нож. Я сидела в халате главного администратора гостиницы Кадыргач, точила на себя, как на кусок говядины кухонный нож и думала о том, что пошли этой картины. Ничего на свете быть не может.